Катерина Афанасьевна Протасова привезла из Петербурга вот какую новость. Дантесу велено выехать из России. Мицкевич прислал ему картель и писал, что считает себя обязанным драться с убийцей Пушкина, его первого друга, что если он не трус, то явится к нему в Париж. Письмо напечатано в иностранных журналах, и убийца уже едет в Париж». Перед глазами всей Европы нельзя было никоим образом отказаться от дуэли. Елагин — матери своей елагиной Голландский посол господин Геккерен выехал третьего дня, получив оскорбление в виде отказа в прощальной аудиенции у их императорских величеств и получив теперь же прощальную табакерку, несмотря на то, что он не представил отзывных грамот, И формально заявил графу Несельрода, что его величество король Голландии не отозвал его, а только разрешил ему отпуск на неопределенное время. По этой причине присылка табакерки вместе с отказом в обычной аудиенции явилась настоящим ударом для господина Геккерена, вызванным по-видимому какую-нибудь особую причину, что император по всей вероятности и объяснит королю Голландии. Лерхенфельд, баварский посланник. Барон геккерен голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и семь восьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество. Перед отъездом он опубликовал о продаже своей всей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая вещи и записывая сам продажу. Многие воспользовались этим случаем, чтобы сделать ему оскорбление. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена. Один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него. Смирнов. Дантес по приезде в Баден при встрече с великим князем Михаилом Палчем приветствовал его по-военному, но великий князь от него отвернулся, Никольский. Несколько дней тому назад был здесь Дантес и пробыл два дня. Он как говорят весьма соболезнует о бывшем с ним, но уверяет что со времени его свадьбы он ни в чем не может себя обвинить касательно Пушкина и жены его и не имел с нейю совершенно никаких сношений, был же вынужден на поединок поведением Пушкина. всем твердит что после россии все кажется ему, Маленьким и мизерным. На лето он переезжает с женой жить сюда. Великий князь Михаил Палыч императору Николаю Палычу. 2 14-го 14 июня 1837-го года из Баден-Бадена. Встретивший Дантеса в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался с шляпой на бекрень, Великий князь Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Сологуб, мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства, он отвечал, «Кого я видел? Дантеса! Воспоминание о Пушкине вас встревожило? О нет, туда ему и дорога!» «Так что же?» «Да сам Дантес, бедный! Подумайте, ведь он солдат!» Все это было в нем, не притворство, но таков был склад идей, князь Адоевский. Вечером на гулянии увидал я Дантеса с женою. Они оба пристально на меня смотрели, но не кланялись. Я подошел к ним первый, и тогда Дантес буквально бросился ко мне и протянул мне руку. Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим. Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллей Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и жаром оправдывался в моих обвинениях, которые дерзко ему высказывал. Он мне показал копию страшного пушкинского письма, протокол ответов в военном суде и клялся в совершенной невиновности.